Ричард попытался вывернуться из заботливых отцовских рук, но не тут-то было. Дорвавшись до отпрыска, который в последние годы всячески избегал родного дома, а потому явно недополучил воспитание, Торвальд Годдард не собирался упускать момент. И, встряхнув Ричарда, герцог он там или нет, а все равно свой, недопоротый, грозно произнес «Совести у тебя нет!» «У некромантов с совестью всегда проблема!»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 Слушать знакомое это ворчание было приятно. И сидеть за столом, накрытым белой скатертью. Не альвийский шелк, но простое полотно и знакомая вышивка на углах. Синий вьюнок и белый невестин цвет. Матушка привычно суетилась, а отец вздыхал и, не выдержав, сгреб ее и силы усадил рядом. Альвы? Альвы поедят и без хлеба. А если что, то сами возьмут, чай не без руки. И подгорцы тоже не без руки, и не безглазый, вон, вежливый, вьется ужом, говоря, что оборки из моды вышли, а ему прям сказать, что платье давно уж на помойку снести надобно, и что Тор не снес, то единственное из нежелания любимую жену огорчать. Но раз человек или не человек, это ж неважно, говорит, слушать надобно, чай не бедные, и завтра купить другое, пять других, главное, чтоб не вздыхало и не охало.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 Провинция встретила затяжным дождем. Небо было хмурым, низким, дорога размытой, карету трясло и подкидывало на ухабах, и орель смерзла, несмотря на меха. Но странным образом, несмотря на все неудобства, она была бессовестно счастлива. Невесте императора был к лицу красный цвет. Тот удивительно яркий оттенок Калова, который на ком другом показался бы вызывающим или даже вульгарным, но шемерейка выглядела императрицей. Обнаженные плечи и высокий воротник, подчеркивавший длинную шею. Волосы забраны наверх и уложены короной, в которой ярко пылают алые камни. На обнаженных руках бьется сетка с мелкими рубинами и спускается широким веером, платье узкое, что перчатка. И лайры шепчутся, насколько это неприлично. Зависть, восторг.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 читала Татьяна Черничкина.